Видимо, в организме что-то сгорает, и возникает неодолимая потребность в сладком. Интересно, в кого я всё-таки влюблена? Ну, конечно, в Костю. Или всё-таки в Рыжего? Но судя по тому, что второй кусок был уничтожен в считанные минуты, и я уже готова была заказать третий, Не исключено, что я влюблена в них обоих. Заказывать третий я просто постеснялась. Посидела еще над чашкой кофе, расплатилась и совершенно неудовлетворенной вышла на улицу. Мое счастье, что я не полнею и вполне могу позволить себе съесть еще что-то сладкое, организм требует. По пути попалась булочная. Я зашла и замерла. На витрине лежали самые любимые пирожные моего детства — обсыпные эклеры. Помню, мама, признававшая только эклеры с заварным кремом из магазина в Столешниковом переулке, слегка презирала мою плебейскую страсть к эклерам, с жирным сливочным кремом. «Будьте добры, шесть эклеров!» «Девушка, только имейте в виду, они с вареньем!» предупредила пожилая продавщица. «Почему с вареньем?» расстроилась я. «А с кремом теперь не бывает?» «В других местах бывают, а у нас только с вареньем». «Какое свинство!» вырвалось у меня. Я ощутила горькую обиду. «А еще есть со взбитыми белками!» Подоспела вторая продавщица помоложе. «Только что завезли!» «Нет, спасибо!» Кажется, это первое московское разочарование. Любимый город говорит мне «хорошенького понемножку». «И правильно, хватит сладкого!» Но какие нынче в Москве торты, и какие милые, вежливые продавщицы! Раньше мне, наверное, сунули бы в морду эти эклеры, и только откусив кусок, я бы поняла, какая это гадость. И кому в голову взбрело делать эклеры с вареньем? Должно быть этот кондитер извращенец. А вот и наша школа. «Ба! Её не узнать! Раньше она была красно-кирпичной, а теперь её покрасили в светло-бежевый цвет, и деревья разрослись». Два паренька выскочили из ворот, у одного в ухе была серьга. До чего дошла российская демократия? «Когда я училась, даже девочкам запрещалось носить серёжки». Но мама смеялась и говорила, что в наше время в школах совсем вольные нравы. Когда училась она, им запрещали даже в жару ходить в носках. «Тут же мальчики, а вы с голыми ногами!» — возмущалась их директриса. Помню, меня особенно впечатлил мамин рассказ о девочке, которая явилась в школу с бесцветным лаком на ногтях. Кто-то донёс директрисе. Та примчалась на урок, вызвала девочку к доске и велела обдирать лак с ногтей перед всем классом. Девочка рыдала. Лак не обдирался. Директриса торжествовала. «Вот так будет с каждым, если...» Урок был сорван. Но девочки, вопреки ожиданиям директрисы, все сочувствовали. «И в этом было уже веяние нового времени», — говорила мама. «Мы же родились и пошли в школу еще в сталинские времена». И вдруг я увидела, что из школы вышла женщина. У меня все замерло внутри». Неужто это Суса? Наша учительница по литературе Сусанна Лазаревна. Не может быть. Хотя почему? Когда мы кончали школу, ей не было и сорока.